Глава 44. Исполнительный секретарь корпорации А.Б. Марджери Лейн постоянно посматривала на странного человека в черном костюме, который уж полтора часа сидел в ее приемной и все больше волновался. Правда, странно было не то, что он сидел здесь так долго, а то, как он сидел. За все это время он не взял ни одного журнала не разговаривал по мобильному телефону, не открыл на коленях ноутбук, как делали почти все посетители, приходившие на прием к главному менеджеру корпорации Кенненту Буту. Он сидел неподвижно, как статуя какого-нибудь героя гражданской войны, и безотрывно смотрел в окно, в сторону бескрайних фермерских полей. Марджери сразу поразили его глаза — Бледные, голубовато-серые и очень пронизительные. Марджори давно работала в этой компании и успешно пережила все последние перемены. Сначала корпорация Анадарко Бейзин Эксплуаторий, или просто АБ, занималась только геологической разведкой нефтяных и газовых месторождений, а с некоторых пор к этому присоединились новые формы предпринимательской деятельности. Теперь компания продавала энергоносители, производила оптическое волокно, покупала землю. Причем сфера деятельности корпорации стала настолько широкой и разнообразной, что Марджери уже не понимала, что к чему. Конечно, мистер Буд не человек, но даже в свободное время он заставлял посетителей часами дожидаться приема. Иногда люди сидели в приемной целый день, как это произошло совсем недавно, с менеджером какого-то банка. Но этот посетитель отличался от обычных людей и настораживал ее своим странным поведением. В старые добрые времена все было иначе. Во-первых, Марджори очень хорошо понимала, чем занимается ее компания и могла ответить почти на любой вопрос. Во-вторых, Тогда я боссу и в голову не приходило часами держать людей в приемной. Она всегда чувствовала себя неловко, когда посетители томились в ожидании без всякой надежды попасть в определенный час главному менеджеру. Как правило, они выражали недовольство, матерились, болтали по телефону и демонстративно сновали взад и вперед. Порой доходило до скандалов. И тогда Марджори вызывала охранников, которые не церемонились, выпроваживали посетителей на улице. Но этот странный тип покорно сидел в приемной, не шелохнувшись, не отрываясь, глядел в окно, не задавал никаких вопросов и даже не интересовался причинами столь длительного ожидания. Он сидел, как истукан. Это возбуждало у Марджори непривычное чувство беспокойства. Да, конечно, она занималась своими делами, звонила по телефону, отвечала на звонки, печатала приказы и распоряжения, проверяла и отсылала электронную почту и так далее, но украдкой следила за неподвижной фигурой человека в чёрном костюме, который, казалось, даже глазом не моргнул за всё это время. В конце концов, Марджорни не выдержала и сделала то, на что не имела права. Позвонила личная секретарша мистера Бута. Кати... Тихо сказала она, у меня тут почти два часа сидит специальный агент ФБР. Я не знаю, что делать. Мне кажется, мистер Буд должен принять его. Мистер Буд занят, последовал равнодушный ответ. Я знаю, Кэти. Это действительно что-то неординарное. Откровенно говоря, у меня появились дурные предчувствия. Сделай мне одолжение, пожалуйста. Одну минутку. Марджери продолжала держать трубку. И через минуту снова послышался голос секретарши. — У мистера Бута есть пять минут. Марджери положила трубку и улыбнулась посетителю. — Агент Пендергаст? Он медленно перевел на нее немигающие глаза. — Мистер Бут готов принять вас. Пендергаст встал, вежливо поклонился и проследовал в кабинет главного менеджера. Марджери с облегчением вздохнула. Кеннет Бут стоял за высоким стылом, который давно уже использовал в качестве рабочего места, и составлял на портативном компьютере меморандум для членов совета директоров. Он не видел посетителя, но чувствовал, что тот вошел в кабинет и сел на стол. Закончив печатать, Кеннет отдал материал секретарше и только после этого посмотрел на визитера. Посмотрел и вздрогнул от неожиданности. Этот специальный агент ФБР вовсе не походил на легендарного Ефрема Цимбалиста, которым он так восхищался в детские годы. Более того, этот человек ничем не напоминал агента ФБР. На нем были прекрасно сшитый костюм, английские туфли ручной работы и дорогая фирменная рубашка. Кеннет заметил также, что у него белые тонкие руки и совершенно нетронутые загаром лицо. Буд быстро прикинул, что вся эта одежда потянет тысяч на пять долларов, а вместе с нижним бельем на все шесть. Кеннет буд неплохо разбирался в дорогой модной одежде, как, впрочем, и в хорошем вине, прекрасных кубинских сигарах и красивых женщинах. Этот джентльменский набор хорошо знаком любому высокопоставленному американскому управляющему, если он, конечно, стремится к успешной деловой карьере. Буту с первого взгляда не понравилось поведение этого заносчивого типа. Он чувствовал себя слишком комфортно в чужом кабинете. Он не только не выказывал никакого почтения к хозяину офиса, но и проявлял к нему явное пренебрежение, пристально обводя взглядом его кабинет. «Мистер Пендергаст, человек в черном костюме, даже после этого не удостоил Кеннет взглядом продолжая осматривать кабинет». «Да кто он такой, черт возьми, чтобы так бессоремонно вести себя в кабинете главного менеджера одной из семнадцати крупнейших корпораций, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже?» «У вас есть пять минут», — мистер Пендеркасс снова напомнил о себе Кеннет Бут и тут же добавил, — «и одна из них уже прошла». С этими словами он вернулся к своему столику и начал набирать на компьютере очередной меморандум. При этом Кеннет надеялся, что этот странный тип изложит суть дела, но тот молчал, не подавая никаких признаков жизни». Через минуту поведение посетителя стало раздражать Кента. Этот тип сидит в его кабинете и, похоже, чувствует себя более комфортно, чем хозяина, и почему-то таращится на стены, что он там ищет. Черт подери. Мистер Пендергаст. Растерянно пробормотал Буд, вы потеряли еще одну минуту. «Не обращайте на меня внимания, мистер Бут!» — наконец-то откликнулся тот, слегка взмахнув рукой. «Мы поговорим с вами, когда вы закончите дела и уделите мне свое драгоценное время!» Бут удивленно посмотрел на него через плечо. «Вам лучше сразу приступить к делу, мистер Пендергаст, так как вас осталось одна минута!» Человек в черном костюме посмотрел на него таким проницательным взглядом, что у Бута мурашки забегали по телу. «Если не ошибаюсь, вход в тайник находится за этой стеной?» — тихо спросил Пендергаст. Кен Пут приложил невероятные усилия, чтобы сохранить хотя бы видимость спокойствия. Этот человек знал то, что было известно лишь трем самым высокопоставленным менеджерам и председателю совета директоров. «Неужели на стеной панели заметны признаки существования тайника?» «Нет, это невероятно. Такого делали отличные специалисты, обслуживающие только самых богатых клиентов. За десять лет никто не догадался, что в корпорации есть главное тайное хранилище. Может быть, корпорация находится под негласным надзором ФБР? Но это предположение еще более невероятно, чем предыдущее». Все эти мысли пронеслись в голове Бута в считанные секунды и не отразились на его лице. Понятия не имею, о чем вы говорите, ответил он. Пендергас снисходительно усмехнулся. Мистер Бут, вы занимаетесь весьма деликатным бизнесом, который содержит массу строго конфиденциальной информации. Эти важные документы должны храниться в самом надежном месте, поскольку в известном смысле представляют собой драгоценную корону корпорации. Я имею в виду прежде всего карты сейсмических исследований геологической плиты Анадарко. На этих картах обозначены места наибольшего скопления нефтяных и газовых месторождений, открытых вашей компанией с немоверным трудом и с огромными финансовыми затратами. Стало быть, легко предположить, что существует надёжный тайник для хранения подобной информации. Поскольку вы человек крайне осторожный и практически никому не доверяете, полагаю, что этот тайник находится в вашем кабинете, где вы постоянно держите его под контролем. На трёх стенах вашего просторного кабинета висят дорогие картины старых мастеров, а на четвёртой помещении дешёвой репродукции которые можно легко убрать, не опасаясь повредить их. Из всего этого я сделал вывод о том, что вход в тайник находится именно в этой стене. Кеннет Бут рассмеялся. «Вам приятно чувствовать себя Шерлоком Холмсом, не правда ли?» «Его удивлению, Пендергас тоже рассмеялся. «Мистер Бут». Очень прошу вас открыть этот тайник и предоставить мне карту сейсмической активности округа, составленную пять лет назад. Разумеется, все это на сугубо добровольной основе, так официального запроса мне никто не даст. Буду весьма признателен вам за понимание и поддержку. Буд едва сдержал возмущение. Как всегда, этому удалось. Он еще много лет назад понял, что умение владеть собой и сохранять присутствие духа при любых обстоятельствах помогает решать самые трудные проблемы. «Мистер Пендергаст, как вы сами так что заметили, эти карты — самая большая ценность нашей корпорации. Геологические изыскания за ней у нас много лет и потребовали уйму денег не меньше 500 тысяч долларов». И вы хотите, чтобы я вот так вот запросто отдал вам эти бесценные сведения? Будто кинул Пендергаст ледяным взглядом. Мистер Будт, невозмутимо продолжал Пендергаст, я уже сказал вам, что это дело сугубо добровольно. Так никто не даст мне официальный ордер на изъятие подобной информации. Кеннет Будт посмотрел на гостя, как на сумасшедшего. Этот нагляд сам признает что не имеет никаких прав на получение конфиденциальных документов и при этом смеет просить его сделать это добровольно. Если это шутка, то очень глупая, а если мошеннический трюк, то весьма неудачный. И все же чего то Бут чувствовал себя крайне дискомфортно. сожалению, мистер Пендергаст». «Почем-то вежливо», — ответил он, — «но не могу удовлетворить вашу не совсем обычную просьбу». «Если у вас нет ко мне других дел, желаю вам обрести удачу в другом месте». С этими словами он вернулся к работе, но немного подумав, добавил. «Мистер Пендергас, через десять секунд я призову на помощь службу охраны, поскольку вы незаконно вторглись на территорию корпораций». Выждав десять секунд, будто нажал кнопку вызова секретарши. «Кэти, немедленно, вызови ко мне охранников». Пусть они выдворят мистера Пендергаста из моего кабинета. После этого Кеннет Бут стал сосредоточенно щелкать по клавишам персонального компьютера, составляя финансовый отчет для владельцев корпорации. Но краем глаза он видел, что этот сукин сын сидел как ни в чем не бывало и нагло разглядывал стены его кабинета. При этом Пендергаст постукивал пальцами по крышке его стола. С такой дерзостью будто еще не сталкивался. Зазвенел телефон внутренней связи. «Охранники уже здесь, мистер Бут!» Не успел Бут и рта раскрыть, как Пендергаст встал и подошел к его столу. Остановившись напротив, он посмотрел на хозяина кабинета таким проницательным взглядом, что попятился, а Пендергаст подался вперед и пошептал его на ухо. 230 057 67 20. Поначалу Бот не понял, что означает этот набор цифр, но потом всё вспомнил. Его лицо выразило панический ужас. Об будто даже волосы на затылке зашевелились. В этот момент дверь кабинета приоткрылась, и на пороге показались три зровяных охранника. Они выжидающе смотрели на босса, положив руки на оружие. «Эстербот, этого человека надо вывести. Какое-то время тот смотрел на них молча, не зная, что теперь делать, а Пендергаст мило улыбнулся и махнул рукой. — Нет, джентльмены, мистер Бут не нуждается в вашей помощи. Более того, он просит прощения, что зря побеспокоил вас. Охранники посмотрели на Пендергаста, потом, перевели взгляд на босса, тот кивнул. — Да, верно, вы мне сейчас не нужны. И не забудьте, пожалуйста, плотно прикрыть за собой дверь. — добавил Пендергаст своей неизменной улыбкой. — Да, и еще одна. Передайте секретарше, чтобы она не беспокоила нас в течение десяти минут. У нас тут строго конфиденциальный разговор. — Да, — кисло подтвердил Бут, — строго конфиденциальный. Но охранники недуменно переглянулись, пожали плечами и вышли из кабинета. Пендергаст повернулся к Кеннуто Буту и бодро сказал. — Ну, а сейчас, мой дорогой мистер Бут... Давайте вернемся к обсуждению вопроса о бриллиантах вашей корпорации. Через некоторое время Пендергаст вышел из здания корпорации и направился к своему Роллс-Ройсу со свернутой в трубочку и спрятанной в кожаный круглый футляр карты под мышкой. Он сел в автомобиль, положил карту на соседнее сиденье и включил кондиционер. Вынув карту, он убедился, что получил именно то, что искал. К радости Пендергаста карта содержала даже больше ценной информации, чем он ожидал. Она поможет связать воедино все события. Индейские курганы, воинов-призраков, проклятие зрака и и даже загадочное поведение серийного убийцы. Эта информация объяснила ему и редкие природные свойства воды в Метцингрике что занимало Пендергаста не меньше всего прочего. Взяв мобильный телефон, он набрал код и номер абонента в городе Кливленде, штата Гайя. Трубку на другом конце сняли почти сразу же, Но так через несколько секунд послушался тонкий голос. Ну и как? Спасибо, Майм. Трюк с номером Каймановых островов удался на славу. — Думаю, в результате этого эксперимента кое-кто здесь несколько дней потеряет покой и сон. — Рады быть полезной тебе! — в трубке прозвучал сигнал от боя. спрятал телефон и снова взглянул на карту. — Превосходно! — с восхищением пробормотал он. — Значит, медитация на курганах казалась не напрасной? — Все сходится? — Более того, результат превзошел самые смелые его ожидания. Он свернул карту и сунул футляр. Теперь Пендергас точно знал, откуда появились легендарные воины-призраки и куда они потом делись».